Глава 9 Никита. Как Богдан и предполагал, его новоявленные родственники и хищная прислуга явились в дом полным составом и с такими лицами, будто им должны абсолютно все, точнее, весь мир. Хмыкнул про себя. «Да, не повезло маленькой Алинке с родственными связями со стороны мамани, но ничего, и не таких обламывали». Поправил наплечную кобуру, и когда в дверь позвонили, я подобрался и напустил на себя тот самый невозмутимый вид, который никогда не покажет противнику, о чем я думаю и какие эмоции испытываю. И неважно, пытают меня в этот момент или соблазняют. Посмотрел на себя в настенное зеркало. Отражение явило мне холоднокровное лицо мужчины, глаза которого были пусты и смотрели по волчьи. Мне часто говорили, что у меня взгляд убийцы. Провел ладонью по лысой голове и усмехнулся своему отражению. Рот искривился в зловещем оскале. «И что во мне нашла моя зазноба? Рожа у меня такая, что без страха и не взглянешь». «Ну да ладно, любоваться собой некогда, пора встречать дорогих гостей и намыливать им всем шею». Когда родственничкам надоело названивать и стучать, в дело пошли запасные ключи, которые наверняка имелись у управляющего или у тетушек с дядюшками. Что ж, такой вариант мы с Богданом и парнями предполагали. Теперь, убедившись, что ключики они имеют, мы смело можем на следующий их приход сменить все замки, а лучше и двери. Я бы поставил огнеупорные, пуленепробиваемые стальные двери, защищённые датчиками высокого напряжения, которые срабатывают при малейшем намёке на взлом. На последнее, скорее всего, Богдан не пойдёт. В замочной скважине зашуршал ключ, и резные деревянные двери распахнулись. Хмыкнул про себя. Да, такой домина. А дверка настолько ненадёжная, что я бы одним плечом её вынес. Однозначно парадные двери и у чёрного входа необходимо менять. Огромная прихожая комната в мгновение ока заполнилась людьми. Я стоял в тени колонны и смотрел на людей, которые явно чувствовали себя здесь хозяевами. «Лидия, дорогая, ты же сказала, что дом оккупировал лжеотец больной олинки Противным светским тоном с растягиванием гласных протянула престарелая молодящаяся тетка. Когда она произнесла «больной олинки Я невольно сжал пальцы в кулак на правой руке. Показал бы я тебе, кто в этом доме по-настоящему болен. «Гутя, он был здесь вчера», — ответила та самая Лидия, снимая с себя легкий плащ и поправляя прическу у зеркала. «Ты бы видела этого Богдана. Эверест по сравнению с ним выглядит смехотворным недоразумением». Усмехнулся, продолжая слушать и никак не проявляя свое присутствие. «Если Богдан Эверест, то кто же тогда я, если учесть, что я выше друга на целую голову?» «Я же тебя просила не называть меня в присутствии прислуги Гутий. Августа. Просто зови меня Августа. Неужели сложно запомнить?» «Прости, дорогая. Я настолько была вчера напугана этим Богданом, что даже элементарные вещи позабыла», — сокрушительно произнесла Лидия. «Ты бы видела его, Августа!» «Страшный, злой!» Он когда говорил, то не говорил, а орал на меня и рычал. «Еще чуть-чуть, и он бы ударил меня, когда услышал, что я являюсь тетушкой дебилки Алины. А когда он узнал, что мы для ее же блага давали успокоительное, то озверел и окончательно прогнал всех нас, даже прислугу всю выгнал». «Какой кошмар, Лида! Но неужели он и правда ее отец?» «Сомневаюсь», — хмыкнула Лидия. Инга нагуляла ребёнка с каким-нибудь наркоманом, а потом от недалёкого ума переписала всё имущество на своего любовника. «Вот увидишь, дорогая, что тест на отцовство не покажет этого монстра отцом Алины». «Лидия, как думаешь, куда он увёз ребёнка?» поинтересовалась деловито Августа. Та пожала плечами и мерзко улыбнулась. «Понятия не имею, но он совершил огромную ошибку» так как увозить ребенка без разрешения родственников не имеет права. Мальчик сделал неверный ход. Скоро еще Эдуард с Валерой подъедут, и тогда мы начнем решать, как нам поскорее избавиться от лжи «Лидия Константиновна, с вашего разрешения мы займемся своими обычными обязанностями», спросил у дамочки некий неприятный господин. Очевидно, это и был управляющий. «Да, Виктор, займитесь домом. Проверьте все комнаты. Надеюсь, этот утырок не обчистил нас». «Что ж, я услышал достаточно. Пора заткнуть эти помойные рты, пока окончательно тут не навоняли. Вышел из-за колонны, где я стоял в тени под разлапистыми листьями живой пальмы». «Без моего разрешения никому не позволено покидать эту комнату», произнес я громко, но безэмоционально. Обе дамочки вздрогнули, даже подпрыгнули, схватились за сердце. «Бандит! В доме бандит!» — взвизнула престарелая Августа. «Вы кто такой и как? Оказались в моем доме!» — заверещала Лидия, тыча в мою сторону кривым указательным пальцем с длинным ногтем, выкрашенным в красный цвет. Я поднял голову, когда свет люстры попал на мое лицо, обе дамочки побледнели. Из рук Августы выпала сумочка. Встретившись с полом, сумочка раскрылась, и из нее покатились в разные стороны помада, карандаши и мини-флакончик с односолодовым виски. Этот факт я мгновенно отметил. Дамочка явно страдает алкоголизмом. И, судя по внешнему виду другой Лидии, она тоже имеет зависимость от зеленого змея. Лидия икнула, И лишь раскрыла рот, рассматривая меня и явно не находя слов. Управляющий и другая прислуга, которая раздевалась в прихожей и ожидала распоряжения Лидии, тоже побледнели и посерели лицом. Явно напугались, но замерли и как-то сгорбились, стараясь стать незаметными. Управляющий громко сглотнул, разглядев пистолет в моей кобуре. «Располагайтесь поудобнее, дамы и господа». «Можете прямо на пол сесть или лечь. Можете найти мягкие стульчики присесть или на лавочке у дома посидеть. Но дальше прихожей никто в дом не пройдет. Всем ясно?» «Вы кто такой?» — заикаясь, спросила Лидия. С тем же невозмутимым и холодным выражением на лице я представился. пленёв Никита Петрович». Со вчерашнего дня нанят Зориным Богданом Юрьевичем для охраны этого дома, и вы, как посторонние люди, будете ожидать возвращения Зорина для дальнейшего решения вашей судьбы. Про то, что я и Богдан друзья, мы заранее решили умолчать. Есть вероятность, что родственнички попробуют меня купить. Посмотрим и понаблюдаем за их игрой. «Вы не имеете права так вести себя с нами. Богдан никто в этом доме. У него нет никаких прав». Сквозь страх и ужас, но, храбрясь, попыталась возмутиться Лидия. «Тогда предлагаю вызвать полицию. И пусть они разбираются, кто прав, а кто нет». Невозмутимо сказал я им. Женщина тут же умолкла и переглянулась с Августой. «То-то же». У Богдана как раз все права имеются, даже независимо от того, что он еще не вступил в наследство и не провел тест ДНК. Имеет право распоряжаться в этом доме на правах хозяина. А вот эти дамочки как раз таких прав не имеют. «Простите», — подал голос управляющий. «А что же нам делать? Можем мы собрать хотя бы свои вещи, которые оставили вчера?» Мужчинка Трясся, как кролик перед охотником. Глазки его бегали, а мелкие ручки дрожали. «Боится!» «Ух, как же он боится, меняя всей ситуации!» Я прищурил глаза, внимательно его сканируя. «Богдан вчера их прогнал, разрешив забрать свои вещи, чего этому скользкому типу нужно. Осталось в доме что-то важное для него и что-то крайне страшное? Очень интересно. Нужно бы пробить этого кадра!» Явно его душонка замарана. Нет, всем необходимо дождаться хозяина. Последнее слово я намеренно выделил, с удовольствием отмечая, как скривились все лица присутствующих. «Так это никуда не годится!» — воскликнула неугомонная Лидия. «Вы все равно не можете меня тут держать! Я родственница Алины имею полное право находиться здесь, когда угодно и сколько угодно!» «Пойдем, Гутя, он не сможет нас удерживать силой!» Я выставил руку на дверной косяк прямо перед женщинами, загораживая проход в гостиную. «Советую не испытывать моего терпения», — произнес я. «А то что?» Разъявилась она, поднимая верхнюю губу и обнажая искусственные зубы. «Да, не повезло Богдану с родственничками. Иначе буду зол уже я!» — раздался голос Богдана. Друг держал на руках хныкающую малышку и явно был рассержен, утомлен и измотан. «Да, дети умеют делать нервы своим родителям. А Богдана вдвойне или даже в тройне будут испытывать на прочность. малышка, которые необходимо внимание, и дорогие родственнички. Что ж, на то друзья и нужны, чтобы в трудную минуту жизни подставить плечо, а иногда даже взять удар на себя. У Богдана есть такие друзья.